Привет. Мы давно не слышались. Я шел домой через парк, наслаждался потрясающей музыкой. Ветер наклонял ветви деревьев в лишему известном порядке. И все это выливалось в звуки, ни с чем не сравнимые. Казалось, я не слышал этого уже много лет. Казалось, это существует только в детстве. Скорчившиеся листья всех оттенков увядания летели вниз, и все это было подобно настоящему снегопаду. Я только что заложил часы, подаренные мне два года назад. Еще днем даже мысли об этом не было, но когда я, обходя на глазах растущие на тротуарной плитке лужи, устремил свой взгляд на витрину ломбарда, то подумал о вещах, лежащих там. Кольца и серьги, часы, зеркала с разнообразными орнаментами и множество других предметов. Кто заложил их? В моей голове живо вставали образы людей, чьи семейное счастье было разбито, и они назло своим бывшим мужьям и женам сдавали подаренные вещи, избавляясь от последних напоминаний, или же напротив хранили эти осколки ушедшего счастья до последнего, пока без денежей не прижимало их к стене и угрожающая не передергивало затвор ружья, как бы предлагая выбор, кошелек или жизнь. Я открыл дверь и нырнул в приятное тепло, в крохотный мир неброских вещей. Вечей, имевших для кого-то огромное, особое значение Прозвенел колокольчик, но хозяина лавки не было за прилавками и Я принялся изучать все то, что было разложено на витринах Сжимая в руке часы, которые она подарила мне на Рождество Ах какие это были часы Она привезла их из Бельгии Где они были специально собраны на заказ мастером, Чье имя знают все Кто хоть что-то понимает во времени Сейчас он появится Я протяну ему их и с улыбкой скажу Добрый день Что вы можете предложить за них? Просто я обзавелся новыми Более удобной моделью Часы эти правда были хорошими, но я вот уже 20 лет носил те, что подарил мне отец, когда только-только поступил в университет. Они были дороги мне как память, а эти мне приходилось носить лишь потому, что это был подарок моей возлюбленной, которой я теперь уже таковой не являлась. «Здравствуйте!» Раздался голос позади меня, и я вздрогнул от неожиданности. Я поздоровался в ответ, хорошенько рассмотрев хозяина магазина. Это был большой старик с огромными седыми бровями в коричневом фартуке. Несмотря на довольно почтенный возраст, чувствовалось его взгляд, в его взгляде, в его ожидающей улыбке что-то юное, что-то такое, что даже я успел растерять в свои годы. Машинально я повернулся обратно к витрине и продолжил рассматривать товар. Появилось сомнение, а если это еще не конец, если завтра она приедет, Ко мне и все решится, начнется сначала Если все будет как прежде Она обязательно сразу же спросит Куда я подевал ее подарки Мне придется соврать, что я потерял их Или что у меня отобрали их за стенами паба Ударив металлическим прутом по голове сзади Я чувствовал, что старик сверлит взглядом мой затылок И уже хотел притвориться покупателем А не тем, кто собирается заложить дорогую вещь Я решил расспросить его о товаре Я открыл рот, чтобы начать, но звук застыл у меня в горле Я увидел ее, про стеклом витрины лежала брошь, которую два года назад изготовил мой хороший приятель, держащий лавку с украшениями. Та самая брошь, которую я подарил ей на Рождество два года назад. Мне хотелось убежать отсюда, забыть эту лавку, будто бы все происходящее не больше, чем страшный сон. Но одновременно с этим я хотел сделать то же, что сделала она. Это возмутительно. Как она посмела так поступить с моим подарком? Я развернулся и, вытаскивая из кармана за цепочку часы, обратился к хозяину. «А где те часы, что я подарила тебе на Рождество?» Спросила она, не отрывая взгляда от моей руки. Два месяца назад я очень сильно напился, и меня ограбили два моряка. Ударив по голове металлическим прутом, ответил я, приложив к затылку ладонь. «А где?» «Где брошь, которую...» Я продала ее, ответила она, не дав мне договорить вопрос.